«Мы видим их на улицах и площадях и задаемся вопросом, что мы можем сделать?» Томи подыхал со скуки. Прошло всего полчаса, но он бы куда с большим удовольствием сидел и тупо пялился в стену. «Будь благословен, возликуем, радость Господня!» Так почему же все сидят с таким видом, будто смотрят вечерний матч между Болгарией и Румынией? Да потому что для них это пустой звук». Все, о чем они тут читают и поют, и для священника, похоже, тоже бубнит себе отрабатывает зарплату. Хорошо, хоть проповедь началась. Если священник дойдет до того места в Библии, он это сделает. А нет, значит нет. Пускай он решит. Томи пощупал карман. Все было готово. Купель метрах трех от последнего ряда, где он сидел. Мать села впереди, не чтобы удобнее было умиляться на стафана пока тот распевает эту бредятину, чинно сложив руки на своей полицейской елде. Томис стиснул зубы. Он надеялся, что священник вот-вот произнесет нужные слова. «Мы видим потерянность в их глазах, потерянность заблудших чад, которые не могут отыскать дорогу домой. Когда я вижу такого подростка, мне вспоминается исход народа Израилева из Египта». Томи застыл. Хотя, может, он еще и не дойдет до того отрывка. Может, начнет вместо этого рассказывать про Красное море. И все же он вытащил из кармана заранее приготовленный зажигалку и брикет для розжига. Руки его дрожали. Ибо когда-то нужно взглянуть на этих заблудших юнцов, часто приводящих нас в недоумение. Они блуждают по пустыне нерешенных вопросов и неясных перспектив. Но между народом Израиля и современной молодежью – Есть большая разница. «Ну давай, скажи, скажи!» Народ Израилев был ведом Господом. Вы же помните, о чем гласит Слово Божье. Господь же шел пред ними, днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Вот чего не хватает современной молодежи. «Столпа огненного». Священник поднял взгляд от бумаг. Томми уже поджег брикет и теперь держал его между большими указательными пальцами. Кончик брикета горел чистым голубым пламенем, тянувшимся к его пальцам. Когда священник снова погрузился в свои бумаги, Томми воспользовался моментом. Пригнувшись, он сделал шаг к купели, как можно дальше вытянул руку, кинул брикет и быстро вернулся на свое место. Никто ничего не заметил. Священник снова поднял голову. «И мы, взрослые, обязаны стать этой путеводной звездой для подростков. Если не мы, то кто? А силу мы почерпнем в деяниях Господних». Из купели повалил белый дым. Томи уже чувствовал знакомый сладковатый запах. Сколько раз он это проделывал, поджигал смесь селитры с сахаром. «Правда, не в таких количествах и ни разу в закрытом помещении». Он напряженно ждал, какой выйдет результат без всякого ветра, который мог бы развеять дым. Сцепив пальцы, он крепко сжал ладони. Пратар исполнявший обязанности священника в приходе в Элингбю, первым заметил дым. Он так его и воспринял, как дым искупили. Всю свою жизнь он ждал знака свыше и в первую секунду подумал «О, Господи, наконец-то!». Но мысль тут же испарилась. Ощущение чуда покинуло его стремительно. Явное доказательство того, что никакого чуда и не было. Просто дым из купели. Но что это значит? Смотритель, с которым он не очень толадил, любил пошутить. Вода в купели могла закипеть. Проблема заключалась в том, что он не мог позволить себе раздумывать об этом посреди проповеди. Поэтому брат Ардели поступил, как большинство в подобных ситуациях. Продолжил, как ни в чем не бывало в надежде, что проблема рассосется сама собой, если на нее не обращать внимания. Он прокашлялся и попытался вспомнить, на чем остановился. Деяния Господни. Что-то про то, что нужно почерпнуть силу в деяниях Господних. Пример. Он покосился на свои записи. Там стояло босиком. Босиком? Что я имел в виду? Что народ Израилев был бос или что Иисус... Долгие блуждания. Он поднял голову, увидел, что дым стал плотнее и превратился в столб, медленно поднимающийся к своду потолка. О чем-то бешен. Ах да, теперь он вспомнил. Слова все еще витали в воздухе. А силу мы почерпнем в деяниях господних. Не такой уж плохой финал. Не идеальный, не то, что он себе представлял. Но сойдет. Он растерянно улыбнулся своей пастве и кивнул Бергитте, дирижировавшей хором. Хор, состоявший из восьми человек, встал как один и вышел вперед. Когда они очутились лицом к пастве, он понял по их взглядам, что дым не остался незамеченным. Слава Богу! Он немного опасался, что ему мерещится. Бергитта вопросительно посмотрела на него, и он махнул рукой. «Начинайте, начинайте!» Хор запел «Веди меня, Господь, веди меня вперед, позволь очам моему видеть Божий путь». Один из самых красивых гимнов старого доброго Весли. Брат Ардели расстроился, что не может вполне насладиться красотой гимна. Дым начинал его беспокоить. Плотный белый столб поднимался над купелью, а на дне что-то горело голубым пламенем, потрескивая искрясь. Сладковатый запах достиг его ноздрей, и паства начала оглядываться в поисках источника звука. «Ибо лишь ты, Господь, Спаситель мой, даешь душе моей надежду и покой». Одна из женщин в хоре закашлялась. Все повернули головы от дымящейся купели и обратили взгляды на брата Орделия, будто спрашивая, как им себя вести, входит ли это в запланированную программу. Люди закашляли, зажимая рты носы платками или рукой. По церкви расползлась тонкая пелена, и сквозь нее брат Орделий разглядел, как кто-то поднялся с последнего ряда и выскочил на улицу. «Да уж, единственное разумное решение». Он наклонился к микрофону. «Боюсь, у нас произошло небольшое недоразумение, поэтому будет лучше, если мы все покинем помещение». Уже на слове недоразумения Стафан покинул хор и направился к выходу быстрыми сдержанными шагами. Он сразу понял, в чем дело. «Во всем виноват этот неисправимый ворюга и шалопай, сын Ивон». Стафан изо всех сил пытался держать себя в руках, чувствуя, что попадись ему сейчас Томи, а плюхи тому не избежать. «Конечно, мерзавцу бы это не помешало. Вот какого наставничества ему не хватает». «Столб, господин, спасите, помогите!» «Пара крепких затрещин, вот что нужно этому засранцу!» Но и вон бы никогда такого не допустила, по крайней мере сейчас. Потом, когда они поженятся, будет другой разговор. Тогда-то он, черт подери, возьмется за воспитание Томи. А сейчас главным было его найти. Хоть тряхануть чуток, и то дело. Но Став он ушел недалеко, Слова брата Арделия, произнесенные с кафедры, паства восприняла как стартовый выстрел, чтобы покинуть церковь. На полпути проход заполонили старушки, с мрачной решимостью рванувшие к выходу. Его правая рука потянулась к бедру, но тут же он спохватился и сжал ее в кулак. Даже если бы у него была дубинка, вряд ли сейчас подходящий момент, чтобы ее использовать. Дым над купелью постепенно рассасывался, но в церкви повисла дымка пахнущая кондитерской и химикатами. Двери церкви распахнулись, и сквозь пелену проступил четко очерченный прямоугольник дневного света. Паства кашляя устремилась к нему. На кухне стояла одна единственная табуретка, больше ничего. Пододвинув ее к раковине, Оскар встал на нее и помочился в слив, сполоснув его затем водой. Спрыгнув с табуретки, он поставил ее на место. В пустой кухне она смотрелась странно, как музейный экспонат. «Зачем она ей?» Он огляделся. Над холодильником висел ряд шкафов, до которых было можно дотянуться, только встав на стул. Он снова подтянул табуретку и оперся на ручку холодильника. Живот свело. Он был голоден. Не раздумывая, он открыл холодильник, чтобы посмотреть, что там есть. Мало чего. Открытый пакет молока – Полупаковки хлеба, масло и сыр. Оскар протянул руку к пакету молока. Но, Элли, он стоял с пакетом молока в руках и моргал. Что-то здесь не так. А на что? Обычную еду тоже ест. Да, наверное. Он вытащил молоко из холодильника и поставил его на стол. В шкафу над холодильником почти ничего не было. Две тарелки, два стакана. Он взял стакан, налил молока, и тут у него подкосились ноги. Он застыл со стаканом холодного молока, вдруг в полной мере осознав происходящее. «Она пьет кровь!» Вчера ночью, в путах усталости и оторванности от мира, в темноте все казалось возможным. Но теперь на кухне, где окна защищали только жалюзи, пропускавшие тусклый утренний свет, со стаканом молока в руках – «Все это представлялось запредельным. К примеру, такая мысль. Если у тебя в холодильнике молоко и хлеб, значит, ты все же человек...» Он сделал глоток и тут же выплюнул. Молоко прокисло. Он понюхал остатки в стакане. Точно, кислое. Он вылил молоко в раковину, сполоснул в стакан и выпил воды, чтобы избавиться от неприятного привкуса во рту». Затем посмотрел на число на пакете. Срок годности до 28 октября. Просрочено на 10 дней. Оскар все понял. Это того мужика. Дверца холодильника была по-прежнему открыта. Это была его еда. Да чего же противно. Оскар захлопнул холодильник. Что делал здесь этот мужик? Что они с тут... Оскара передернула. Она его убила. Да, Эли держала того мужика как источник пропитания, ходячий банк крови. Вот как она решила эту проблему. Но почему мужик на это соглашался? И если она его убила, то где же тело? Оскар покосился на полке на стене. Ему сразу захотелось убраться прочь из этой кухни, да и вообще из квартиры. Он вышел в коридор. Увидел закрытую дверь ванной. Она там внутри. Он поспешно прошел в гостиную, взял свою сумку. Плеер лежал на столе. Нужно было только купить наушники. И будет как новенький. Он взял плеер, собираясь положить его в сумку. И тут увидел записку. Она лежала на журнальном столике у изголовья дивана, где он спал. «Привет. Надеюсь, ты хорошо спал. Я тоже пойду спать. Я в ванной. Пожалуйста, не входи туда. Я тебе доверяю». Я не знаю, что сказать. Надеюсь, что я тебе не разонравилась теперь, когда ты все знаешь. Ты мне нравишься. Очень. В эту минуту ты лежишь на диване и храпишь. «Пожалуйста, не бойся меня». «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не бойся меня». «Хочешь, вечером встретимся?» «Напиши, если хочешь». «Если ты напишешь «нет», я сегодня же уеду. Мне все равно скоро придется это сделать. «Но если ты напишешь «да», Я еще ненадолго останусь. Не знаю, что еще написать. Мне одиноко. Ты даже не представляешь до какой степени. А может и представляешь. Прости, что я разбила твою музыкальную игрушку. Если хочешь, возьми деньги. У меня их много. Не бойся меня. Тебе не нужно меня бояться. Но ты, наверное, и сам это знаешь. Надеюсь, что знаешь. Ты мне очень очень нравишься. Твоя Элли. «По скриптум. Если хочешь, оставайся. А если уйдешь, обязательно убедись, что дверь заперта». Оскар пару раз перечитал записку. Затем взял ручку, лежавшую рядом, оглядел пустую комнату жизни Элли. На столе все еще валялись скомканные деньги. Он взял тысячную купюру, сунул ее в карман. Он долго смотрел на пустое место под подписью «Элли». Затем поднес ручку к бумаге и вывел крупными буквами, заполнив все свободное пространство. «Да». Положив ручку на лист бумаги, он встал и пихнул плеер в сумку. Потом обернулся в последний раз и посмотрел на перевернутые вверх ногами буквы. «Да». Он покачал головой, вытащил из кармана бумажку в тысячу крон и вернул ее на место. Выйдя на лестничную клетку, проверил дверь, подергав ее несколько раз. Из сводки новостей 16.45, воскресенье, 8 ноября 1981 года. Поиски пациента, сбежавшего из больницы Дандерют после совершенного убийства, не принесли никаких результатов. В воскресенье полиция прочесала лес Юдарнскуген на западе Стокгольма по следам мужчины, подозреваемого в совершении ряда ритуальных убийств. На момент побега подозреваемый пребывал в крайне тяжелом состоянии, и у полиции есть подозрение, что побег не обошелся без помощи соучастников. Арнольд Лерман, представитель стокгольмской полиции. Да, это единственное логичное предположение. Скрыться в том состоянии, в котором находится подозреваемый, физически невозможно. В операции задействовано 30 человек, собаки, вертолет. Короче говоря, это невозможно. «Вы продолжите поиски в лесу Юдарнскуген?» «Да, мы не можем исключить вероятность того, что он все еще находится в этом районе. Но мы сократим наблюдение, чтобы направить основные силы на то, чтобы расследовать, как ему удалось осуществить побег». Лицо подозреваемого носит следы тяжелых физических повреждений. На момент побега он был одет в голубую больничную рубашку. Любые сведения о происшедшем следует сообщать по номеру